Глава 15 В вулканическом пепле Лаэтали сохранились отпечатки ног самца и самки австралопитеков, общих предков лексенов и барастов, которые шли рядом, никуда не торопясь, осматриваясь и изучая окрестности. Первый маленький шаг первых гоминидов. людские следы остались также в море спокойствия и океане Бурь, на Фромаура и борозде Хедли. В Дикарте и тавр на Луне, следы поистине гигантских скачков. Места высадки экспедиций программы Аполлон После операции Мэри чувствовала себя смертельно усталой, и когда она добралась до дома Лурт, то тут же уснула. Она проспала остаток дня в выложенном подушками квадратном углублении в полу, служившим местным жителям постелью, и проснулась лишь когда лорд вернулась с работы двумя детцы позже. «Оцени!» — похвасталась Мэри своим новым компаньоном. Почти все компаньоны одинаковы на вид, но Лурд явно догадалась, что Мэри напрашивается на комплимент. «Он миленький», — сказала она. «Симпатяшка, правда?» — согласилась Мэри. «Только это не он, а она. Ее зовут Кристина. Здравствуйте!» — сказал синтезированный голос из динамика Кристины. «Кристина», — сказала Мэри. «Это ученая Лурд Фрадла». «Она партнерша о Халта, партнера моего...» Мэри запнулась в поисках верного термина, потом, пожав плечами, продолжила. «Моего молодого человека, ученого и посланника, Понтера Боддета». «Здравый день, ученая Фрадла», — сказала Кристина. «Здравый день», — ответила Лурд. «Можешь называть меня Лурд». «Спасибо», — сказал компаньон. Лурд сделала глубокий вдох, по-видимому, анализируя феромоны. «Гинралд еще не приходила. Гинралд была партнершей Лурд». «Нет», — ответила Мэри. «Даб и Каратал тоже. Даб был сыном Лурд и Адекора Халта, Каратал была дочерью Гинралд и ее партнера». Лурд кивнула. «Хорошо, тогда мы можем поговорить. Сложились некие обстоятельства, которые нам надо обсудить». «Да». Но Лурд молчала, по-видимому, не зная, как начать. «Я сделала что-то не так?» — спросила Мэри. «Я чем-то вас обидела?» Она знала, что этот мир полон культурных различий, но она делала все возможное, чтобы во всем следовать советам Лурд. «Нет, нет», — ответила Лурд, — «ничего такого». Она жестом пригласила Мэри куда-нибудь присесть. Мэри уселась на диван, а Лурд устроилась настоящим рядом седло кресле Это о твоем месте жительства? Мэри кивнула. Ну конечно. Я загостилась? Спросила она. Прости. Лурд подняла свою широкую ладонь. Пожалуйста, пойми меня правильно. В прошлый раз я была очень рада твоей компании, но в моем доме и так тесно. Конечно, Даб через пару декабря месяцев переедет жить к декору с Понтером, но. Мэри кивнула. Но это будет. Через пару дека месяцев. «Именно», — сказала Лурд, — «если ты собираешься жить в этом мире подолгу, тебе нужен собственный дом». Мэри нахмурилась. «Я понятия не имею, как это можно устроить, и мне надо поговорить с Понтером. Одно дело, когда он оплачивает для меня всякие мелочи, но купить мне дом...» Лурд рассмеялась, но смех был добродушным. «Дом не нужно покупать». Нужно просто выбрать из числа пустующих и поселиться в нем. Твой вклад несомненен. Ты принесла нам массу новых знаний. Разумеется, ты имеешь право на дом. Ты хочешь сказать, дома не находятся в частном владении? Нет. С чего бы? А, думаю, я понимаю. Вспомни, что у нас стабильная численность населения. В новых домах нет нужды» кроме случаев, когда дерево умирает и требуется замена. А деревья под дома сажаются и выращиваются правительством, потому что пройдет уйма времени, прежде чем они вырастут, и станут пригодны для жилья. Однако всегда есть некий излишек, чтобы гостям солдака было где остановиться. Мы подыщем тебе один из них. Я знаю прекрасного плотника, который сделает тебе мебель. Я даже думаю, что он обрадуется возможности показать свое мастерство, удовлетворяя твои специфические запросы». Лурд помолчала. «Разумеется, тебе придется жить одной». Мэри не хотелось говорить, что это будет большим облегчением, ведь она уже привыкла к одиночеству. За годы, прошедшие после разрыва с Кольмом, Мэри полюбила свои тихие домашние вечера так что царивший в доме Лурд кавардак немало ее раздражал. И все же... И все же этот мир такой странный. Мэри была совершенно не готова остаться с ним один на один. Она знала, что даже с помощью Кристины ей придется прыгать выше головы. — Может быть, у тебя есть знакомые, которые не отказались бы от соседки? — спросила Мэри. — Ну, какая-нибудь одинокая женщина которая рада была бы разделить с кем-нибудь заботы по хозяйству. Лурт побарабанила пальцами под центральной частью лба, как раз там, где сходились изгибы надбровного валика. «Дай подумать, дай подумать». Но потом она чуть склонила голову на бок, явно прислушиваясь к совету своего компаньона. «Отличная идея», — сказала она, кивая. Потом посмотрела на Мэри. «Недалеко отсюда живет моя подруга, Бандра Толгак, Она геолог, и она совершенно без ума от Гликсенов. И ее семья не живет вместе с ней? Именно. Ее союз с партнершей распался какое-то время назад, и оба ее ребенка уже покинули дом, младшая дочь совсем недавно. Она как-то жаловалась на то, что дом теперь совершенно пуст. Возможно, ты с ней могла бы договориться. Был прохладный осенний день. По серебристому небу разметались ленты перистых облаков. Лорд и Мэри шли по улице. Впереди виднелось здание шириной примерно с футбольное поле и высотой, судя по редамокен, в 4 этажа. Это наша научная академия для женщин, объяснила Лурт. Бандра Толгак работает здесь. Они подошли к одному из входов, закрытому тяжелыми непрозрачными створками. Лурт открыла их, и они вошли в квадратный в сечении коридор, освещенный вделанными в стены прозрачными трубками внутри которых шли каталитические реакции. Коридор был заполнен спешащими по своим делам женщинами поколения 147, как раз студенческого возраста, а также проносящимися мимо с какими-то поручениями паукообразными роботами. Лурт остановилась на площадке перед двумя лифтами. Неандертальские лифты, когда никуда не едут, стоят с открытыми дверями, чтобы воздух внутри не застаивался. К тому же это позволяло с одного взгляда определить, находится ли какой-то из них на данном этаже. Лурд завела Мэри внутрь лифта, который ожидал пассажиров. «Лаборатория Бандры-Талгак», — произнесла Лурд в пространство. Дверь закрылась, и лифт поехал вверх. Через несколько секунд дверь снова открылась, и они вышли в другой коридор. «Третья дверь направо», — произнес синтезированный голос. Мэри и Лурд отыскали нужную. Открыли ее и вошли. «Здравый день, Бандра!» произнесла Лурд в широкую спину находящаяся в лаборатории женщина. Та повернулась к ним и улыбнулась. «Лурд Фрадла! Здравый день!» Тут взгляд ее глаз поразительного пшеничного цвета упал на Мэри. «А вы, должно быть, ученая Воган!» сказала она. «Лурд сказала, что вы придете». Она снова улыбнулась, и к изумлению Мэри протянула ей руку. Мэри крепко пожала ее. Я... Я не знала, что неандертальцы так делают. О нет, ответила Бандра, ухмыляясь. Но я читаю о гликсенах все, что удается достать. Такой интересный народ. Она убрала руку. Я все сделала правильно. Да, ответила Мэри. Все как надо. Бандра просияла. Она была из 144-го поколения, на 9 лет старше Мэри, точнее, на 8,5, с половиной, потому что Мэри родилась в сентябре, а все неандертальцы рождаются весной. Волосы на голове и теле бандры имели приятный серебристо-медный оттенок. Очень хорошо. О, постойте, есть же еще один ритуал? Она изобразила на лице, делала на серьезные выражения и спросила, «Как поживаете?» Мэри рассмеялась. «Спасибо, хорошо. А вы?» «Я тоже хорошо», — сказала Бандра и тоже рассмеялась. «Такой замечательный народ! Так много всяких мелочей!» Она улыбнулась Мэри. «Для меня, правда, большое удовольствие познакомиться с вами, ученая Воган. Вы можете звать меня Мэри». «Нет, не могу», — сказала Бандра и снова засмеялась. «Но я с удовольствием буду называть вас Мэра». Лаборатория Бандры была заполнена геологическими образцами — кристаллами горного хрусталя, полированными камнями, мастерски препарированными жодами и тому подобным. «Какое удовольствие, наконец-то, познакомиться с живым гликсеном!» — продолжала Бандра. «Я прочитала о вас все, что смогла найти». Э, «Спасибо. Ну так расскажите мне о себе. У вас есть дети?» «Пока нет», — сказала Мэри. «Ах, но у меня две дочери и внук. Хотите посмотреть фотографии?» «Конечно». Но Бандра снова рассмеялась. «О, Гликсена и их правила хороших манер. Какие вы удивительно уступчивые. Я могла бы заставить вас полдня рассматривать фотографии, которые я привезла из последнего отпуска». Мэри почувствовала, как постепенно расслабляется. Хорошее настроение Бандры оказалось заразным. «Надеюсь, ты не возражаешь против того, что мы зашли?» — сказала Лурд. «Но...» «Но вышли мимо», — сказала Бандра, снова улыбаясь Мэри от уха до уха. Мэри кивнула. «И заглянули на огонек», — продолжала Бандра, произнося это с преувеличенным акцентом, который американцы вечно приписывают канадцам, но которого Мэри в жизни не слышала ни от одного соотечественника. У гликсенов такие замечательные поговорки. Спасибо. Итак, сказала Бандра, Лурд говорила, что вы хотели попросить об услуге. Она обвела рукой заваленное камнями помещение. Понятия не имею, чем геолог может быть вам полезен, но это выражение одно из моих любимых. Я вся внимание. Бандра радостно уставилась на Мэри. Ну, я... В общем, я ищу. «Жилье здесь, в центре солдака». «Правда?» — удивилась Бандра. Мэри ухмыльнулась. «Зуб даю». Бандра расхохоталась. «Нет, нет, оставьте себе». Она секунду помолчала. «У меня большой дом, и я живу в нем одна». Так Лурт и сказала. «Я собираюсь пробыть здесь всего около месяца, и если вам нужна соседка, я бы с радостью, но...» Голос Бандры затих. Мэри хотелось переспросить, но что? Однако вряд ли будет уместно требовать у нее объяснений. Но Бандра продолжила сама. «Всего на месяц, — говорите. То есть вы будете здесь, когда двое в следующий раз станут одним?» «Да», — сказала Мэри. «Но я, разумеется, не буду путаться под ногами». Мэри ясно видела, как на лице Бандры отразилась внутренняя борьба И она ее прекрасно понимала. Неандерталка наверняка взвешивала неудобства, связанные с присутствием в доме чужого человека, с восторгом ученого от возможности пообщаться с пришельцем из другого мира. Очень хорошо, решилась наконец Бандра. Как вы это говорите? Ваш дом — мой дом. Скорее наоборот, сказала Мэри. О, да-да, я все еще учусь. Мэри улыбнулась. Я тоже.